«Мама, хлеб есть?» Я оглядываю стол в поисках знакомой плетеной корзинки и машинально тру взбунтовавшийся желудок. «А то у тебя, Оливье, такой забористый!» «Ага!» Со смехом поддакивает Мила. «Забористо-майонезный. Мне тоже горбушку дай, когда найдешь. Только маленькую, а то я на диете». «В хлебнице поищи, Васюш!» Отзывается мама и, щелкнув пультом от телевизора, включает свой любимый канал с детективными сериалами. «Вроде что-то должно быть!» Что-то оказывается половинкой ссохшегося батона, красиво подёрнутого пушком плесени. Я обречённо разглядываю его, примеряясь, смогу ли вырезать хотя бы небольшой съедобный кусок и в конце концов отправляю в мусорное ведро, решив не рисковать пищеварением. Испортился, подытоживая, возвращаясь за стол. Нахожу в вазочке отломанное печенье и начинаю жевать в попытке перебить вкус майонеза. Почему-то мама считает, что чем жирнее и калорийнее, тем лучше. «Надо папе сказать, чтобы купил», – беспечно замечает она и, убавив громкость, поворачивается ко мне. «Рассказывай, Васюш, как дела на работе какие на личном фронте успехи?» Мы с сестрой переглядываемся, Мила уже в курсе, что Карим купил Роден, и теперь я вынуждена буду лицезреть его почти каждый день. А вот мама пока пребывает в счастливом неведении. «Все нормально и там, и там». Мила коза смешливо фыркает, мол, ага, рассказывая нам тут. «Что, совсем все плохо?» Мама переводит разочарованный взгляд с меня на нее. «Ты же вроде в таком месте работаешь, где мужчин полно. Неужели тебе никто не нравится? Ни за что не поверишь, что они на тебя не заглядываются. Ты у меня вон какая девочка сочная вымахала». «Мама!» Измученно тяну я, воздевая глаза к потолку. «Я как-нибудь со своей личной жизнью сама разберусь, ладно?» «Разбирайся, конечно, но я все равно не понимаю». «24 – это тот возраст, когда надо как следует отрываться. Я в твои годы чего только не творила. Утром могла с одним встретиться, в обед с другим, а в кино пойти с третьим. Никто же о свадьбе речи не ведет, а для здоровья и женской самооценки любовник точно не помешает. Я со вздохом разгребаю майонезные залежи и насаживаю на вилку зеленый горошек. Если кому-то слышать такие слова от мамы покажется кощунством, то в нашей семье это нормально». «Мама с лёгкостью может рассуждать при нас с сестрой о своих предпочтениях в сексе, а на школьной выпускной, например, засунула мне в сумку презерватив со словами «Может случиться всякое». Я тогда долго недоумевала, что значит «всякое», у меня ведь даже парня не было. Мои школьные и университетские подруги от маминой прямоты и лёгкости попросту пищали, говоря, что мечтают о таких родителях. Когда я училась в восьмом классе, мама с отцом на неделю уехали к друзьям в Калининград, и оставили квартиру полностью в нашем распоряжении. Никто из моих одноклассников 14 подобным похвастаться не мог. Еще мама не слишком любит готовить, и часто вместо завтрака мы с сестрой получали карманные деньги с напутствием. Купите себе что-нибудь в столовой. Мы, конечно, были рады, но кому хочется давиться овсянкой, когда можно закинуться пиццей и колой? Но иногда, когда я приходила в гости к Юле, моей лучшей подруге, И тетя Вика угощала румяными домашними котлетами и нежным картофельным пюре с обязательной проталенной сливочного масла. Меня посещало сожаление, что дома у нас все не так. У мамы всегда находились вещи поинтереснее, нежели уборка и готовка. Почитать новинки из мира детектива, поразгадывать кроссворды, сходить на уроки сальсы или съездить в лес с палатками и гитарами. «Ресторан, в котором работает наша Вася, продали, мам!» Громко объявляет сестра. «А купил его Карим Исхаков!» Я, не думая, выуживаю из салата кусок колбасы, измазанный майонезом и швыряю в мило. Калорийный липок попадает примёхонько ей в волосы, но даже это не облегчает моего праведного возмущения. Ты на диете из слабительного что ли, сидишь, блин? Почему в тебе ничего не держится? Ну вот что она заказала, коза? Знает же, что сейчас начнётся. Мало он тебе крови попил. Без прелюдий заводит любимую шарманку мама. Неужели других ресторанов в городе нет? Специально именно твой выбрал. «Конечно, специально, мам!» – с готовностью поддакиваю я. Как только нужную сумму накопил, сразу кинулся выяснять, где же я работаю, и пробирки принести не забыл. «Какие пробирки?» – недоуменно переспрашивает она. «Как какие? Для моей крови, которую он собрался пить!» Мама тяжело вздыхает и, отвернувшись, прибавляет громкость на пульте. «Опять ты его защищаешь, Васюша?» «Да, защищаю, привычка у меня такая!» «Сама я могу кастерить Карима сутками, но когда за меня это делает кто-то другой, а в особенности мама, это жутко нервирует». Мама не взлюбила его сразу же, дело было за два дня до ее юбилея, который она собиралась праздновать на нашей даче, находившейся в полутора часах езды от города. Мы с Каримом были приглашены вдвоем, но он присутствовать не мог, потому что помогал отцу с открытием гостевого комплекса. Хотя это, наверное, и хорошо, что не мог». Не представляю его подпевающим хитам девяностых и чокающимся домашним самогоном. По простоте душевной мама стала рассказывать ему, как весело мы празднуем, что в нашем доме собираются все соседи без исключения, включая моих давних дачных друзей, и мы делаем шашлыки, моемся в бане и ночью толпой можем повалить на пруд купаться. Карим, конечно, сразу набычился и заявил, что заберет меня, когда освободится». На это уже взъерепенилась мама, узревшая ущемление моих прав на веселье. В своей лучшей, по манере, она посоветовала ему выключить собственника, не гонять машину впустую и дать ее дочери нормально отдохнуть. Мол, утром Андрейка, сын соседей, меня преспокойно в город привезет. Я думала, Карима в тот момент на перемичи разорвет. Мама, он, разумеется, не послушал и забрал меня в тот же день, поздно вечером. Я-то и не против была, чего я там не видела. Репертуара ретро-попсы с шести лет наизусть знаю, Акба неравнодушна, но мама очень обиделась. По возвращении домой заявила, что Карим ее не уважает, и все, конечно, потому, что она русская. Татары, дескать, только своих слушают, и меня он тоже в грош не будет ставить. Посоветовала сто раз подумать, прежде чем продолжать с ним отношения. А какой мне думать? Я тогда уже была по уши в него влюблена. Но плюсы от появления Карима тоже есть, подает голос мило, промакивая салфеткой майонез с волос. Например, сегодня вечером мы с Василиной идем в ресторан за его счет. Ты уверена? Езвлю я. По-моему, максимум, что ты заслужила, это мамин оливье. Вообще, Кариму я сказала, что пойду в камю завтра, но несъедобный мамин ужин вынудил перенести дату разведки. От голода перед глазами начинают мелькать красочные картинки местных блюд, и мне приходится поджать губы, чтобы не потекла слюна. Уж если Карим платит, я закажу самое дорогое, И еще попрошу завернуть с собой. У меня в холодильнике как раз мышь повесилась».